Глава шестнадцатая. Урок. Работать с вулканическим камнем, который к тому же под завязку накачан донорской кровью, одно удовольствие. А уж когда только что вернулся из системного мира и вокруг витает огромное море халявной энергии, подавно. Денис Алексеевич чуть ли не слезно напросился в наблюдатели. Даже скидку дополнительную предлагал, только бы увидеть, как я работаю. Профессиональный интерес же. Он сам маг Земли, И начинал в фирме отца самых низовых должностей. Остаться я ему разрешил, но предложение дополнительной скидки отклонил. И так уже сторговались на 50%. Не по-пацански оставлять хорошо выполненную работу без достойной оплаты. Не любит мироздание такого крысятничества. А в том, что работа будет сделана на отлично, я не сомневался. Репутация у Виконта Самарова находится на весьма высоком уровне. Свою башню темного властелина, немного подумав, решил сделать внушительной. Чтобы каждому, кто ее увидит, в голову пришла четкая мысль «Не лезь, убьет!». Причем это касается всего Королевства Белоземья. Доступ к портальной установке должен быть свободным. Этот портал задумывался мной как мощный транспортный хаб, через который в будущем будет проходить большой поток людей и грузов. Из-за продуманного расположения на стыке обычного пространства с зоной он станет воротами между двумя мирами. Прокладывать пространственный тоннель сразу в зону очень энергозатратно. Единичные прыжки не в счет. Там я работаю на личных запасах и умениях. Зато вот такой портал в нужном месте является очередным моим читерством, что позволит прокладывать маршрут к другим порталам внутри зоны без лишних затрат. Скажу больше. Такие порталы вообще будут заряжаться от магического фона, и их обслуживание не будет стоить мне ни копейки. В связи со всем вышесказанным, первым делом после формирования мощного фундамента естественно сделал два десятка опорных колонн. Все будет выглядеть так, как будто доступ к порталу ничем не ограничен. Вон сколько просветов разного диаметра между колоннами. Но это обманчивое впечатление. Внутри каждой колонны я оставил полость, которую впоследствии заполню кровью, Через эту систему очень удобно доставлять самоцветы с определенными конструктами в специально подготовленные ячейки. В результате, когда я накоплю нужное количество артефактов и заполню ими все ячейки, служба безопасности сможет мгновенно блокировать нарушителей силовыми полями, сканировать пространственные карманы на предмет запрещенных грузов, выявлять злые помыслы в мыслях, проходящих к порталу людей. Да много чего сможет, всего не перечислишь. Чуть позже надо будет систему взимания платы за использование столь уникального портала наладить. Естественно, для граждан Белоземья все будет абсолютно бесплатно. У граждан моего королевства вообще будет много привилегий. Впрочем, как и обязанностей. Во всем должен быть баланс. Ну а дальше я разошелся и начал клепать этажи башни. Каменные блоки только и успевали становиться на положенные места. Денис Алексеевич аж рот открыл от изумления ему еще никогда не приходилось лицезреть настолько филигранную работу мои руки порхали и создавали сложнейшие магические формулы под воздействием которых материализованный из инвентаря вулканический камень уплотнялся до невероятных значений а потом словно пластилин собирался в идеальные кирпичики и занимал положенное место вкладки стен ведь это лишь видимая часть работы Виконт Самаров и понятия не имеет, что каждый такой кирпичик внутри имеет полость, заполненную кровью, а внутренние стенки исписаны усиливающие материал рунической вязью, а в ключевых точках имеются ячейки под будущие артефакты. В общем, этот мир еще не знавал подобных сооружений, и вряд ли в ближайшие лет 200 способен превзойти мою башню темного властелина. каюс дизайн я содрал из одного фильма под названием «Властелин колец». Та жизнь без магии была довольно скучной. Но вот местный кинематограф радовал разнообразием. Так часто бывает. Когда люди лишены волшебства, они создают его благодаря фантазии оживляют технологиями. Много идей я почерпнул из той жизни. Но вот ведь засада. Никак не могу вспомнить, как местные называли планету. Почему-то название не сохранилось в моей памяти. Кажется, что-то очень созвучное с Землей. Ой, да и пофиг, если честно. Сколько таких планет было на моем пути? Выдохся я лишь после наступления темноты, когда последний кирпичик моего шедевра занял полагающееся ему место. Критически осмотрев творение рук своих, я удовлетворенно кивнул и блинком переместился к так и не сдвинувшемуся с места Денису Алексеевичу. Феноменально восхищенно выдохнул он. Еще никогда в жизни я не видел столь филигранной работы. Вы мастер, ваше величество. Я вообще не понимаю, зачем вам потребовались мы. До такого уровня нам безмерно далеко. Не прибедняйтесь, Виконт, — сдержанно улыбнулся я. Если бы я сомневался в качестве ваших строений, то никогда бы не заключил с вами контракт. но ну, а когда ваши спецы освоят технологию уплотнения камня, то отбоя от клиентов вообще не будет. Рекомендую вам поднять цены на ваши услуги минимум втрое. Кстати, вот кристалл с формулой необходимого заклинания. Протянул я зеленый самоцвет Денису Алексеевичу. Тот принял кристалл из моих рук и прижал к сердцу как великое сокровище. В качестве бонуса я закинул туда еще пару десятков полезных в строительной области заклинаний, а также базовую формулу конструкта с подробным описанием ее применения. Да, я решил открыть этот секрет тем родам, чьи мотивы не вызывают у меня опасений. Сегодня я провел практически весь день рядом с Виконтом Самаровым и смог понаблюдать за его реакцией. И это я сейчас не про внешние проявления говорю. Кровь не обманешь, как и мою прокачанную за долгие годы жизни интуицию. Я не увидел в нем корысти, злобы или жажды наживы. Он фанатик своего дела и окружает себя людьми, себе подстать. Хм, а почему бы и нет? Завтра будет опубликован один очень интересный указ, проговорил я. Если надумаете, свяжитесь со мной. Что надумаю, не понял Денис Алексеевич. «Завтра, Виконт», — улыбнулся я, — «вы все узнаете завтра. Не смею вас больше задерживать». Денис Алексеевич кивнул, подозвал помощника и с моего разрешения воспользовался порталом, чтобы не тратить время на обратный путь. «Мне тоже пора домой». Проголодался я, да и девчонки наверняка же ждут продемонстрировать свои умения. Нам действительно пора переходить от теории к практике. Только так жители Земли смогут повышать свой магический потенциал». Естественно, я собираюсь посодействовать этому процессу при помощи одной специфической печати, но для начала стоит убедиться, что народ действительно готов к таким опасным приключениям. Но что я могу сказать, весьма недорно. Милы с Настей даже научились применять магию без костылей заклинаний. Бухают весь запас манны, конечно, но сам факт, что они смогли пробить этот барьер без моей помощи, впечатляет. Или, ну да, конечно, Алена подсобила. Вот откуда в воздухе столько эманаций стыда. Ладно, сделаю вид, что не заметил. Виолетта же разобралась сама, и это неудивительно. Эльфы давно были готовы к открытию нового для этого мира направления в магических искусствах. Порадовал и шнырька. Парнишка развивается семимильными шагами, уже спокойно прыгает между тенями в пределах внутреннего пространства замка. А уж про возможность подключаться к теням и подслушивать разговоры я вообще молчу. Орлика, которой я давно поставил энергетическую печать, что позволило ей наконец-то начать развивать свой дар, тоже показывает хороший темп освоения материала. «Все молодцы», — обвел я притихший народ довольным взглядом. «Завтра начинаем зачистку порталов. Первое звено боевых ястребов провело разведку. В радиусе 20 километров от замка было обнаружено восемь порталов. Все точки пометили ориентирами, так что доберемся быстро». Думаю, пару часов на портал нам хватит, так что за день должны управиться. Там же три оранжевых, два желтых и три зеленых. Конкретно так охренел Витязь, и Серега одобрительно поддакнул. «Могу пойти один, тогда справлюсь вдвое быстрее», пожав плечами, проговорил я. «Не-не, мы с тобой», тут же замахал руками друг. «Вот и ладненько», улыбнулся я. «А теперь прошу всех присутствующих проследовать за мной. Буду вам очередные секреты рода открывать». Народ возбужденно загомонил. «Еще бы, все уже давно привыкли, что если я начинаю делиться знаниями, то это что-то сногсшибательное. Что ж, не буду их разочаровывать. Вот только императора с сыновьями надо дождаться». Михаил Александрович прибыл вовремя. «Как раз когда все мои подданные собрались во внутреннем дворе замка для принесения клятвы монарху Белоземья. На самом деле, процедура эта довольно будничная». Могли бы возникнуть трудности с образцом крови, который надо взять у каждого человека. Но для мага моей специализации с этим моментом проблем нет. Главное, чтобы такая капелька крови несла определенный посыл. Надо, чтобы человек искренне хотел принести клятву, и тем самым он заключал магический контракт. Пока временный, на испытательный срок, а там видно будет. Мне не хочется принуждать людей к чему-либо. Они или принимают мои условия, или возвращаются к прежней жизни. Вся церемония заняла около получаса, и тот факт, что на ней присутствовала вся императорская семья, придал ей солидный вес. Почти вся. Не хватает молодой супруги Михаила Александровича, но она сейчас в деликатном положении, причем на весьма солидном сроке. Так что ничего удивительного, что Варвара Романова предпочитает находиться во дворце. Аня как-то рассказала мне, что ей не очень нравится мачеха, если 20-летнюю девчонку вообще можно так называть. Этот брак императору навязали влиятельные аристократические рода после того, как император потерял жену. История-то довольно мутная, и мне кажется, там не обошлось без вмешательства стирателей. Я подозреваю, что они попытались подчинить себе императрицу, чтобы через нее оказывать влияние на мужа и подтачивать его ментальную защиту, но женщина оказалась им не по зубам, И чтобы скрыть попытку захвата, им пришлось устроить несчастный случай. Сколько шума наделала та авиакатастрофа, сколько полетело голов, а человека все равно не вернуть. Жаль, что не получится допросить труп стирателя. Тело исчезает, как и системные мобы, но сейчас не об этом. Я был бы не я, если бы не устроил из церемонии шоу. После пламенной речи я спросил у людей, действительно ли они желают стать подданными королевства Белоземья. Дружный рев стал ответом, но мне было нужно не совсем это. Я попросил разрешения взять у каждого человека капельку крови и предупредил, что своим согласием они подтверждают желание получить статус претендента на гражданство Королевства Белоземья. В следующий момент я приблизил интегрированный в сосредоточие божественный фиал кожи и затем рассек ее. Ночную темноту пронзило радужное свечение артефакта, но не успел народ отойти от шока, как от людей начали отделяться капельки крови и втягиваться в фиал. Я заранее создал внутри артефакта отдельную камеру, где будут храниться капельки крови моих подданных и усиливать меня. Да, это еще одна фишка доставшегося мне божественного девайса. Кровь подданных усиливает владельца, и чем больше подданных, тем сильнее он становится. В общем, в замок я заходил под ликующий вопль толпы. Людей ждет праздник в Светлом, который я поручил организовать Никифору. Ну, а нам предстоит хорошенько поработать. Мы собрались в самой защищенной части замка, в центре управления, где я подготовил все необходимое для первого урока. «Итак, печати», — демонстративно прокашлившись, начал говорить я. «Это наиболее сложный инструмент мага из известных мне». Мастером печати может стать далеко не каждый, так что не обессудьте, но если пойму, что человек не вытягивает, попрошу покинуть нашу дружную компанию, невзирая на чины и титулы». Михаил Александрович хмыкнул, но не стал комментировать мои слова. «Вот и отлично. Сегодня я собираюсь поставить всем здесь присутствующим печать мага. Такая печать необходима всем. Кроме меня, я же богованный». Ведь она позволяет, поглощая частичку силы поверженного противника, и использовать ее для усиления собственного сосредоточия. По залу прокатился общий шокированный выдох. Да, вы все правильно поняли. Как ни в чем не бывало, продолжил я. До сегодняшнего дня вы свято верили, что невозможно перепрыгнуть дарованной от природы предел. Так вот, вы были неправы. Точнее, не совсем неправы. Существуют способы повысить силу мага. Не безгранично естественно, против природы в конечном итоге все равно не попрешь, но печать мага позволяет как минимум удвоить силу одаренного, а в совокупности с другими печатями эта цифра увеличится еще больше. Новый коллективный выдох. «Ну да, Белов жжет», — мысленно усмехнувшись, подумал я. «Не каждый день рушится привычная картина мироустройства. Вон даже гости из иной реальности стоит словно громом пораженная. Но ничего, то ли еще будет». «Помимо печати мага, сегодня ночью я поработаю с каждым и начну формирование сети магических капилляров, без которой можно и не мечтать овладеть настолько тонким магическим искусством, как мастерство создания печатей», — продолжил шокировать всех я. «В конечном итоге все должно выглядеть так. Мысленный сигнал и энергетическая печать перестала скрывать ток магии в моем теле. Конструктом магического зрения овладели уже все». В своих методичках я предоставил максимально эффективную формулу, так что коллективный «ах», что вырвался у всех присутствующих, польстил моему эго. Я знаю, что мое тело сейчас светится, словно новогодняя елка. Тысячи мельчайших сосудов опутывают мой организм и постоянно доставляют к тканям магическую энергию, которая усиливает их и облегчает взаимодействие с магией. Я сейчас и я в свой первый день на Земле — это два совершенно разных человека — Это как сравнивать моторику начинающего пианиста и виртуоза. Но, как всегда, — многозначительно улыбнулся я, — начнем мы с теории. После полноценного развертывания капиллярной сети магических каналов строить сложнейшие пространственные формулы стало гораздо легче. И мне уже не требовалась абсолютная концентрация на процессе. Богатейшего опыта прожитых жизней мне хватало, чтобы говорить и работать одновременно. Я описал общие моменты, рассказал, по каким законам и на каких принципах функционируют печати, прошелся по классификации, подробно изложил преимущества и недостатки разных печатей, подсказал, какие печати усиливают эффекты друг друга, а какие, наоборот, ослабляют. Далее перешли к практической части. Каждая печать состоит из двух составляющих, статической и динамической. Примерно 70% структуру печати, так называемое ядро, неизменно. Это базовая формула, на которую потом наслаивается... Назовем это мясо, что и придает печати итоговый вид. Запомнить столь сложную пространственную формулу за один раз невозможно, но время поджимает. Так что буду читерить. При помощи артефакта ментальной передачи информации я загружу в голову каждого будущего мастера формулу ядра, ну а мясо им придется запоминать самим. Почему не загрузить сразу все знания? Да потому что это бесполезно. Каждое сосредоточие магии, впрочем, как и любое живое существо, уникально. Мастер печати должен уметь вплетать структуру динамической части печати в сосредоточие магии, опираясь на его индивидуальные особенности, которые еще надо уметь находить. Причем с каждой новой печатью вплести в сосредоточие новую становится все труднее и труднее, а цена ошибки возрастает многократно. Малейшая неточность и можно сделать человека магическим инвалидом. Динамические части разных печатей я записал на кристаллы и привязал их активацию к конкретному человеку. Перестраховываюсь, конечно, ведь даже если такой кристалл и попадет в чужие руки, то по обрывочной формуле понять, что это такое, будет все равно невозможно. Но, как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть. Остаток ночи возился с формированием зачатков капиллярной сети магических каналов и обучал этому делу Юлю с Вероникой. Целительницы они сильные, схватывают на лету, так что вскоре смогут проделывать такую сложную манипуляцию без моего присмотра. Вымотался я знатно, ведь перед такой напряженной ночкой еще башню строил, а впереди поход по порталам. В общем, пора переводить печать регенерации на следующий уровень. Как раз получу заряд бодрости на ближайшие сутки, но потом обязательно надо будет передохнуть». «Сегодня, по твоей просьбе, у меня состоится встреча с главами влиятельных родов Российской империи, в числе которых будет и герцог Успенский». Отозвав меня в сторонку, проговорил Михаил Александрович. «Надеюсь, твои опасения не подтвердятся, Андрей». «Некоторые вещи легче один раз увидеть своими глазами и прочувствовать на своей шкуре, чем сто раз услышать», — ответил я. «Но прошу вас, не наделайте глупостей. Нельзя дать врагу понять, что мы в курсе его планов». «Не переживай, Андрей, я умею держать эмоции в узде», — успокоил меня император. На этом мы и распрощались. В следующий раз решили собраться через одну ночь. Как раз все успеют попрактиковаться в формировании ядра печати. Сейчас же пора отправляться на зачистку порталов, причем я настоял, чтобы сыновья Михаила Александровича отправились вместе с нами. Надо как можно быстрее вывести печать мага на оптимальный режим функционирования — А для этого нет ничего лучше, чем хорошая драка. Да и для зачатков магических капилляров это будет очень полезно. Часть захваченной после убийства мобов энергии пойдет на их ускоренный рост. Начать решил с зеленых порталов. В рейд с собой взял всех своих приближенных, плюс всех одаренных бойцов из первой партии старичков-разбойничков, кому к этому моменту уже успели восстановить сосредоточие, естественно, вместе с пэтами. Печать мага поставлю им уже на месте, и они будут подключаться к веселью по мере готовности. Ну и кровитошку своего взял, дракончику тоже надо расти и развиваться. В идеале, перед нашим соленой рейдом, мне надо создать несколько слаженных боевых групп, которые смогут зачищать порталы до оранжевого ранга включительно без моего участия. Да, лута в этом случае будет меньше, но сейчас важнее повышать силу магов, так что проснувшийся хомяк потерпит». Так и пошло. Я весь день гонял народ от портала к порталу, где они учились думать головой, молниеносно принимать решения и работать в команде. Поначалу я оценивал действия каждого человека, потом формировал ментограммы, исходя из индивидуальных особенностей, оптимизировал схему боя, а потом люди тут же закрепляли полученные знания на практике. Проще всего было с орликой, шнырькой и простыми бойцами, магическим образованием которых никто должным образом никогда не занимался. Учить с нуля, как надо, гораздо легче, чем переучивать. Остальных же приходилось в буквальном смысле ломать. В общем, в замок я вернулся полностью изможденным, но довольным проделанной работой и мечтал лишь о горячей ванне и сне, но стоило мне ступить под теплые струи воды, как один из големов подал сигнал. Тело мертвого адепта, которое длительное время никто никуда не перевозил, Наконец-то решил навестить Атлант. Усталость тут же улетучилась. Руки так и чешутся прихлопнуть гаденыша, но пока нельзя. Надо постараться выведать как можно больше информации. Атланты осторожны, я бы даже сказал параноидальны. Сомневаюсь, что тело мертвого адепта доставили на базу одного из них. Скорее всего, бросили где-нибудь на складе в морозильной камере. Мысленно потянувшись к своему голему, подключился к его зрению. Ну да, все так и есть. Какой-то морозильник на скотобойне. Вот она цена службы атлантам. Но у наемников слишком туго с мозгами. Не могут сложить 2 и 2 и понять, что они рано или поздно окажутся на этом месте, словно замороженная туша свиньи. ну да ладно, в отличие от адептов, они работают на таких хозяев по своей воле. Эх, опять не получится сегодня нормально отдохнуть. Если рядовые исполнители не смогут обнаружить моих големов, что находятся в пассивном режиме, то атлантам это вполне по силам. Так что придется постоянно находиться на связи и поддерживать должный уровень маскировки. Главное выбрать подходящий момент, чтобы пересадить своего жучка на Атланта, но с этим проблем не предвидится. Шок и трепет это по-нашему. Ну и глупая же рожа, смесь непонимания и неподдельного изумления. Как же так, ведь никто из людей не может не то что уничтожить живую метку, а попросту ее увидеть, а тут бац! В этот момент у Атланта случился настолько мощный мозговой диссонанс, что он полностью выпал из реальности на добрых пять минут, за которые я без особого труда снял с голема свои чары, переместил его на тело Атланта и заново активировал максимальную степень маскировки. Вне всяких сомнений, когда он отвиснет, то сразу побежит к себе домой и устроит сеанс связи с остальными. Ну а я понаблюдаю. Как минимум выясню, как выглядят мои враги, а это уже немало. Кстати, у этого Атланта рожа какая-то больно знакомая. Надо будет показать скриншот Ани. Она должна знать всех влиятельных особ не только в Российской империи, но и в мире. Ну что же, охота на врагов человечества началась.